Глава седьмая. «Йо-хо-хо» и «Сундук мертвеца». Зонды Ассоциации с Блеском выполнили свою задачу. Точно определить местоположение первого дата-центра удалось всего за несколько часов и всего-то за три цикла сканирования. Немея тут же устремилась к нужной точке. Оказавшись в 50 километрах от огромного сооружения, построенного неизвестно сколько столетий назад, Леон и Ром тут же принялись проверять показания сканера. Вокруг, как и прежде, не было ни одного намека на другие корабли. Зато за дата-центром в километрах в двухстах был зафиксирован объект, очень напоминающий остов звездолета. То, что он все еще может быть на ходу, исключили сразу. Посредством внешней камеры с максимальным приближением остов удалось рассмотреть детально. Он был просто страшно побит и искорежен. Огромная дыра в корпусе исключала любые другие толкования, даже вызванные вечной паранойей Рома. «И что будем делать?» — поинтересовался Леон. «В каком смысле?» «Ну, будем осматривать его. Сначала главная цель — дата-центр. Что взять с обломков корабля-сканировщика? Он мог успеть вскрыть дата-центр», — предположил Леон. «Исключено. Не разобравшись с охраной, он не смог бы этого сделать». «Кораблик не похож на те, что способны выдержать одновременную атаку дронов такого класса фрегатов. А ведь тут вроде как дрон-крейсер должен быть. С этой дурой и нам предстоит повозиться. Так что нет, ничего полезного на корабле мы не найдем. Только труп старателя и его вещички. А они копейки стоят по сравнению с тем, что в дата-центре. Ты ведь говорил, что там может и не оказаться ничего ценного». Тут уж как повезет, но однозначно в дата-центре у нас шансов будет больше. Немея плавно развернулась и двинулась к огромному сооружению. Когда они приблизились на расстояние в 30 километров, из древней космической станции к ним стремилось два корабля-дрона. Один был лишь немного крупнее тех, которых Леону уже довелось видеть, второй же был больше Немеи раза в три как минимум. «Вот это громадина!» — выдохнул Леон. «Это еще не громадина!» — хмыкнул Ром. «Но что-то с ними обоими не так». Леон подавил свой детский восторг и тоже принялся просматривать входящие данные по целям. Дрон-крейсер двигался необычайно медленно, а фрегат, уже приблизившийся к Немее, почему-то вел огонь только кинетическим оружием, со снарядами которого щит «Серого узла» справлялся неимоверно эффективно. Все посланные в Немею снаряды при попадании в зону действия щита Тут же теряли скорость, останавливались И навсегда оставались дрейфовать в открытом космосе мертвые и бесполезные Немея при обнаружении противника сразу же развернулась на 180 градусов И сейчас продолжала набирать скорость Если фрегат-дрон как-то еще успевал за ней, продолжая вести огонь То крейсер сильно отстал Более того, он даже не успел сделать ни одного залпа. Сканировщики успели покинуть зону эффективного огня орудий крейсера. «Чего зеваешь?» — прикрикнул Ром на Леона. «Пали по этой штуке!» Немея тут же стала огрызаться, плюясь в фрегат пучками плазмы. Ром перед отлетом решил подстраховаться. Купил и установил плазменную турель. Конечно, калибр у нее был не Ахти все таки для фрегата разработано, но, как показала практика, для дрона и этого хватило. После очередного попадания сопла его двигателей прекратили исторгать факел выхлопа, а сам дрон, словно раненый кит, медленно и вальяжно стал заворачивать в сторону, теряя ход. «Первый готов», — радостно заявил Ром. «Теперь давай по второму, только аккуратно. Крейсер намного опаснее, и орудий у него воз и маленькая тележка». Однако и с ним удалось быстро выработать оптимальную и эффективную тактику, так как крейсер «Ели Полз» не немея держалась вне пределов его орудий, а сама огонь вела. Причем тут Ром не экономил. Не только плазменная турель, нещадно пожиравшая запасы аккумуляторов, но и штатные орудия корабля класса «Астрид» вели огонь по противнику. Как с фрегатом не получилось, пришлось около 4 часов водить дрон-крейсер вокруг дата-центра. Но, наконец, и с ним все было кончено. Когда Ром и Леон уже порядком устали, очередной залп турели вдруг заставил крейсер замолчать, а затем тот и вообще остановился. Ром тут же встрепенулся. «Неужели завалили?» — спросил и Леон. «Похоже на то. Я во всяком случае не слышал истории» что дроны прикидываются. Они всегда атакуют до тех пор, пока не уничтожат нарушителя или же пока он не уйдет в варп-прыжок. Короче, только когда противника не будет, только тогда дроны успокаиваются и возвращаются в свои ангары. Они аккуратно развернули Немею, и сканировщик должен был пройти неподалеку от крейсера, на несколько секунд появившись в зоне досягаемости его орудий. Однако крейсер никак на это не отреагировал. «Все!» «Ему точно конец», — сказал с довольным лицом Ром. «Потрошим дата-центр». Взлом информаториев дата-центра очень напоминал Леону своеобразную игру. Следует найти оптимальный путь, обойти все защитные программы и ловушки, или же придется начинать все заново. В качестве дополнительных инструментов у Леона были вирусные программы, нейтрализующие фаерволы и защитные протоколы информатория. С их помощью удавалось медленно, но уверенно пробираться к желанной цели. Вдвоем им удалось заполучить полный доступ, и теперь оставалось только скачать всю имеющуюся информацию. «Что за черт?» — воскликнул Ром. «Что?» «Тут ни хрена нет». «Как так?» «Да вот так». «Вообще нет ничего». «А такое бывает?» «Нет, такого быть не может даже в теории. Хоть что-то, но всегда есть». Другое дело, сколько оно будет стоить. Но есть всегда, и это можно забрать в качестве трофея. Может, ничего не загрузили? Не запустили этот дата-центр, сгинувшие? Нет, если бы не запустили, тогда бы и охраны не было. Что тут защищать? Ну, тогда вариант только один. «Какой?» — недоуменно спросил Ром и взглянул на Леона. А тот, в свою очередь, указал на экран все еще транслирующие останки корабля-старателя. Так, давай тогда к нему, потом дронами займемся, рассудил Ром. Как скажешь, Леона переполняли эмоции: как-то не сложилось ему раньше оказаться в открытом космосе. Нет, в кораблях, в станциях это понятно, но вот так, когда от бесконечной пустоты тебя отделяет, только прозрачная забрала шлема еще не приходилось. Он любовался мириадами звезд вокруг. Его пугала бесконечная темнота с одной стороны и неимоверно красивый, словно мазок разноцветными красками, космос с другой. А впереди виднелся с каждой секундой увеличивающийся остов разрушенного корабля. Леон вспомнил старые фильмы, которые он любил пересматривать в свободное время, ведь там с такого момента начинался сущий кошмар на астронавта нападало нечто, вселялось в его тело, овладевало его разумом. Леон отогнал от себя подобные мысли, ни о чем таком Ром никогда не рассказывал, а ведь трепались они постоянно, можно сказать, сутки напролет. И никогда тот не упоминал о неких тварях, притаившихся в глубинах космоса или поджидавших людей в разрушенных кораблях, словно призраки в склепах. Но корабль был все ближе, и его покореженный корпус, огромная дыра в броне, лишь разогревали подобные мысли. Леон почувствовал, как по телу прошлись мурашки. «Ром?» «Что?» Ром остался на корабле следить за показаниями сканеров. «Нельзя было идти вдвоем. Ведь появись кто, и они окажутся не то что беззащитны перед противником, а вообще могут навсегда здесь застрять». Вряд ли удастся вызвать такси и благополучно добраться до станции. Ром вообще настаивал отправить дрона. Конечно, так бы пришлось провозиться гораздо дольше, зато безопаснее. Но Леон отверг эту идею, сам вызвавшись в экспедицию. То ли возраст, в котором все бредят приключениями, то ли все еще оставшиеся чувства вины, желание доказать самому себе, что ты не трус, погнали его на разбитый корабль. В любом случае, какова бы ни была причина... Он все равно должен был пойти туда. И Ром после долгой перепалки, наконец, сдался. И вот ли он уже почти подлетел к кораблю. Оставалось всего ничего, несколько метров. Он погасил скорость, стараясь как можно более аккуратно подойти к кораблю. Не получилось, ударился он солидно. Скрежет и грохот оглушили его, однако более ничего страшного не случилось. «Ты как там?» «Все в порядке, немного не рассчитал со скоростью». «Это бывает. И вновь тишина. Давящая, страшная тишина. Казалось, что ты здесь один, а голос напарника словно доносится из другого мира, добраться до которого тебе не дано». Леон влетел в пробоину, и его обувь на магнитной подошве тут же зафиксировалась на палубе. Леон огляделся. Это был коридор, который наверняка раньше вел к капитанскому мостику. «Хотя какой мостик на таком корабле?» Кабину пилота он вел, вот куда. Леон направился направо. Именно там был нос корабля. Конечно же, дверь в кабину была заперта. Но ничего. Ром его подготовил. Он достал инструменты и включил резак, способный работать даже в условиях вакуума. На вскрытие двери ушло всего минут 30, не больше. Далее осталось только поддеть ее чем-то вроде ломика. Местное название инструмента Леон не знал, да и не интересовался особо. Надавив, Леон ощутил, как дверь поддалась. Получившейся щели между створками было недостаточно, чтобы он пролез. Поэтому пришлось отодвигать створки вручную, по очереди. Наконец, ему это удалось, и он проник в святая святых разрушенного корабля. Конечно же, освещения здесь не было, а слабый нашлемный фонарик позволял разглядеть только то, что попадало прямо под луч света. Первое, что заметил Леон... Оказалось трупом пилота и по совместительству владельца корабля. Человек сидел в скафандре, словно чего-то ждал. До да Леона вдруг дошло. Чего он ждал? Ну, конечно, он не просто так оставил Искин серому узлу. Он сомневался, что сможет справиться сам. Однако жадность не позволила ему сразу поделиться информацией. А может, просто боялся, что его кинут. Это на станции старатели друзья, каких свет не видывал. А вот в открытом космосе, особенно в отдаленной системе и без свидетелей, нередки были случаи, когда свои разногласия сканировщики решали весьма радикально. Тут же Ром отправил на тот свет парочку своих коллег, хотя и клялся, что это они на него напали. «Ну да ли он уже убедился, что если хочешь выжить в этом мире, не будь доверчивым лопухом?» Ему-то с Ромом повезло, вроде неплохой дядька, хотя кто знает, что у него на уме на самом деле. Вот, к примеру, появись сейчас пират, будет Ром дожидаться, пока ли он вернется на Немею. Вряд ли, оставит здесь. А может, ли он не прав, может, Ром как раз до последнего будет его ждать. Ну его, к черту, такие проверки и такие мысли. Леон переключился на текущие дела. «Итак, владелец корабля здесь. Явно ждал помощи, да не дождался. Жаль его. Ну да, кто ему доктор, что не захотел делиться и решил все сам сделать? Не рассчитал сил, не рассчитал. Ром? Чего? Я тут ни черта не вижу. Где мне искать-то? Смотри на панель управления. Либо сверху, либо сбоку должен быть маленький люк». Леон внимательно осмотрел пульт и ничего не нашел. Не стоит спешить. Стоит проверить еще раз, но медленно, внимательно. «Как там на сканере?» «Успокойся, Леон, ничего нет. Вообще ничего. Делай свое дело, не отвлекайся и не думай о том, о чем ты сейчас думаешь. А откуда ты знаешь, о чем я думаю? А ты думаешь, я никогда не выходил в одном скафандре из корабля? А что, приходилось?» «И не раз». «Зачем? Дроны крупные попадались, в трем не помещались, а бросать просто так не хотелось. Вот и лазил, вручную детали доставал». Диалог с Ромом немного успокоил Леона, и, возможно, именно благодаря этому он все же заметил люк. Открыв его, он тут же придвинул инструментальный ящик, в котором помимо стандартного набора был еще и небольшой декор-ретранслятор. Его Леон и начал подключать к эскину мертвого корабля. «Ну что, идут данные?» «Погоди, проверка, подключение...» Ждать пришлось минут десять. «Так, вот, нашел. «Что нашел? «Это он скачал данные из дата-центра». «А как же охранные дроны?» «Не знаю, с этим позже разберемся. Погоди еще чуть-чуть». Вновь потянулись минуты ожидания. «Леон?» «Что?» «Данные копируются, и копироваться будут долго. Я вот что откопал в искине». «Знаешь, почему дронов было так мало и почему они вели себя так странно?» «Ну? Наш друг перед смертью успел их перебить, а те последние два были им серьезно повреждены». «Во как!» — хмыкнул Леон. «И что? То, что этот жлоб умудрился часть оборудования с них скрутить? При условии, что два дрона были еще в строю? Ага. Ну а как?» Да без понятия. Может, поставил навигационную метку на один из островов. Отвел еще рабочих дронов подальше, и потом включил варп-двигатель, вернулся назад. Фора по времени у него была, успел скрутить самое ценное. Скорее всего, именно на этом моменте жадность его и погубила. Или не успел вовремя, или дроны оказались быстрее, чем он рассчитывал, не знаю. Но, короче, у него в трюме куча оборудования. Спускайся туда и выбрасывай его тупо в космос, а я подберу. Лады? Так а что с информацией из дата-центра? Хоть что-то стоит? Не знаю пока, нужно дождаться, пока скачается, пока полностью скопируется, а потом начну смотреть. Ну, ясно. Леон пододвинул очередной контейнер к краю. Упершись в него плечом, он надавил, контейнер поддался, и вот квадратный ящик уже кувыркается в пустоте. А в следующий миг он попадает под голубоватый луч и тут же уносится вверх в трюм Немеи. Леон тяжело вздохнул. Это был шестой. Еще три. Он уже с трудом волоча ноги, двинулся в обратный путь к очередному контейнеру. Последние пару часов он выталкивал тяжелые контейнеры из трюма разбитого корабля. И ведь, черт возьми... Корабль в хлам разбит, не работает ничего, но вот именно генератор гравитации вообще не пострадал и посасывает себе энергию из еле живых аккумуляторов. И хватит ему их надолго. Ром как только не бился, чтобы отключить генератор, ведь тогда процесс перегрузки занял бы считанные минуты, но не судьба. И последнее западло — единственный дроид, пребывавший на борту Немеи и способный перетаскивать грузы, оказался неисправным. Как только Ром, всегда бдевший за состоянием своего корабля, содержавший его чуть ли не в идеале, допустил подобное — вопрос. Сам Ром, чертыхаясь и словно извиняясь, объяснил все просто. «Хрен меня дернул купить это старое барахло». «И ведь как купить? Был пьян в доску, и уговорили». «А он мне и нафиг не надо был. Вот спрашивается, на кой мне грузовой дроид?» «Разгрузку на станции производит дроид станции. В открытом космосе, в невесомости, я сам могу справиться в разы быстрее, чем эта консервная банка». «Вот на такие случаи ты его и купил», — проворчал Леон. «А точно не получится отключить генератор?» «Точно. Владелец этой посудины редкостный параноик, еще похлеще меня». «Все запаролено, вообще никак не пролезть». «Чтобы данные из дата-центра скачать, пришлось взломщик-информатория применять, представляешь?» Леон только хмыкнул. «Да уж, взлом-информатория мог отнять часы». «Еще повезло, что Ром так быстро справился». Наконец последний контейнер покинул трюм разбитого корабля и скрылся в трюме уже немее. «Ну все, давай возвращайся», — приказал Ром. Леон тут же отключил магнитные подошвы и медленно поплыл в открытый космос. «Пока долетишь, как раз проверю, сколько может стоить информация из дата-центра. Уже скопировал?» «Ага, сверяю с каталогами». «Ну, даже если и мало, хотя бы от дронов оборудование подобрали». «Ага, и еще остались фрегаты крейсер. Их до винтика разберем, если окажется, что в дата-центре дешевый ширпотреб был». Когда до Немея оставалось всего ничего, метров двадцать, раздался выкрик Рома, от которого у Леона все застыло внутри. «Вот черт!» «Что? Что случилось?» «Твою же мать, Леон!» «Давай быстрее!» «Быстрее, я говорю!» «Быстрее и валим отсюда!»